А другую девушку он тоже знает? Но... Давайте выразимся так. Он ходил с ней гулять? Иногда. Серьезно? Не знаю. Она к вам не ревновала? Какое это имеет значение? Кто-то подсыпал цианистого калия в сахарницу и положил эту смесь только в одну чашку. Предположим, Луэлла Мэри настолько приревновала, что решила вас отравить. И, предположим, по ошибке взяла не ту чашку. Луэлла Мэри никогда не сделала бы этого. Мистер Роджерс, да. миссис Нетлер в кабинете у профессора Родни. Как только она узнала, сразу же приехала. Угу. Вы побеседуете с ней? Поведите ее сюда. Хорошо. Я и сама пила здесь чай. Это могла оказаться? Да-да. И... Да. Когда вы пили О, здесь чай, миссис Нетлер? Да сегодня утром предложила чашку чая профессору Родни и. Я забирался сюда, чтобы профессор. навести одну справочку. Вы пьете с сахаром? Да. А сколько сахара было в сахарнице? Вы не заметили? Она была пустая. Я сама насыпала туда сахар. В библиотеке не курят, сэр. А, извините. Что вы хотите сделать, мисс? Хочу поставить книгу на место. Так, что это за книга? Это Том Байлштайна. Нечто вроде энциклопедии органических соединений. Тут перечислено несколько сот тысяч. Они расположены по логической схеме. В своих лекциях я выделяю несколько часов методики нахождения того или иного вещества в любом из этих 60 томов. Профессор, я хочу побеседовать с вами наедине. И вот теперь я стою в кабинете профессора Родни, держу в руках фунт цианистого калия и понимаю, что его мог взять любой. Их называли библиотечные двойняшки. Ну и что? А только то, что это доказывает, сколько поверхностно суждение большинства людей. В них совершенно не было ничего похожего. Вы, наверное, полагаете, что умершая девушка сама замышляла убийство. Она не была способна на такое. Кроме того, с чего бы это ей делать? Из-за одного студентика. Его имя Питер. Питер ван Норден? Да. Обе библиотекарши, похоже, им увлекались. Сьюзен, похоже, достигла больших успехов. А Луэлла Мэри, возможно, решила действовать. А потом взяла по ошибке не ту чашку. Я в это не верю. Ну что же тогда, профессор? Может быть, по-вашему, это сделала миссис Нетлер? А какой у нее может быть мотив? Ну, может быть, она боялась, что девушки займут ее место. Фух, какой вздор. Вы тоже были там? Мотив? Понятия не имею. Я тоже. Ну что же тогда, по-вашему, произошло? Нечто прямо противоположное. Я полагаю, оставшиеся в живых все перевернуло. Предположим, что парень ухлестывал за Луэллой Мэри, а не за Сьюзен. Предположим, именно Сьюзен готовила чай, а за конторкой сидела Луэлла и Мэри. В таком случае девушка, заварившая чай, взяла бы нужную чашку, и все стало бы логично. Ну, этому надо найти доказательства. Ну как? Надо узнать, какая именно девушка сидела за конторкой в два часа, когда готовился чай. Хм...